Ждала тебя и верила, и знала. Мне нужно верить, чтобы пережить бои, походы, вечную усталость, Ознобные могилы, блин дажи. Пережила и встреча под полтавой, Окопный май, солдатский неуют, В уставах не право на поцелуй, На пять моих минут минуту счастья делим на двоих пусть арт налет пусть смерть от нас на волос разрыв а рядом нежность глаз твоих и ласковый срывающийся голос минуту счастья делим на двоих